Высший этап концентрации, дхиана, исключает всякие предметные, образные формы созерцания. Сосредоточение направляется в данном случае на идею, смысл, не связанный с какой-либо конкретной формой. Такое состояние, как правило, сопровождается экстазом и называется самадхи. Невзирая на множество внешних различий, отмечает Парнов, Основной и единственной целью индо-буддийской медитации является состояние самадхи. Широко известно определение йога это самадхи. Говоря о своеобразии экстатического состояния, сопутствующего самадхи, он напоминает о том, что все канонические сочинения предупреждают о невозможности описать его словесно. Пытаясь определить его как не то и не это или, сравнивая с пустотой, йогические авторы достигают немногого. Вполне естественно напрашивается мысль о том, что явление, которое никак нельзя передать словами, не существует как объективная реальность Парнов, Боги Лотоса, Москва, 1980, страница 111-112. Не случайно в многословных и быстрых описаниях озарений Мы не находим каких-либо идей или открытий, реально обогативших человечество. Связано это, однако, не с невыразимостью мистического опыта, как думают сами мистики, а с тем, что выражать им просто нечего. Отчеты мистиков содержат информацию не о внешней объективной реальности, а о реальности внутренней, психической, то есть о пережитых в мистическом трансе состояниях сознания, сквозь призму которых они пытаются осмыслить имевшиеся ранее представления о Боге и мире. Попова «Спасительная миссия дзен. Наука и религия. 1979. Номер 12. Страница 22. Действительно, здесь усматривается определенная странность. Ведь йоги подробно описали и классифицировали, например, множество телесных движений. Каждый жест, каждое мимическое движение, каждая поза имеют у них свое значение. Система этих значений весьма разнообразна. Соответствующий язык тела состоит из многих сотен знаков. В их танце можно считать 600 движений одних только рук. Богатые оттенками внутренних ощущений и переживаний, и описание специальных психических упражнений, предшествующих достижению состояния самадхи. И только при описании самого этого состояния словарный запас йоги оказывается несостоятельным, а самым выразительным его определением оказывается не то и не это. И, конечно, здесь могут быть непреодолимые трудности, Ведь нужно выразить словами состояние, в котором функционально выключены все органы чувств и отторможены в сознании все предметные образы. Как полагает советский исследователь коммуникативных особенностей языка Налимов, в данном случае можно говорить о высвобождении реликтовых форм дологического мышления, которое непосредственно связано с континуальным глубинным потоком сознания. Этот вид сознания, считает он, присутствует в нас, но остается закрытым логика структурированной формой рефлективного мышления. Поэтому не может быть описано словами то состояние, которое не получает отражения в сознании в словесных и образных формах. Налимов. Непрерывность против дискретности в языке и мышлении. Тбилиси, 1978, страница 73. Несмотря на то, что европейская культура, казалось бы, уже имеет более или менее полное представление о сущности учения йогов, о их мировоззрении и возможностях, все же время от времени появляются отдельные публикации, которые удивляют даже сегодняшнего эрудированного читателя. Речь в них идет о некоторых возможностях йогов. «Якубенок под крылом вишну», «Очерки о Непале», Москва, 1975, страница 273-277. Можно полагать, что активность психики, тренированной изощренными физическими и психическими упражнениями йоги, будет еще долго изумлять европейцев.